Может быть, Айзек Эдди пришелец? По крайней мере, чувствует он себя соответствующе. Не считая краткого визита Джой и сеансов терапии с доктором Абас, он уже несколько месяцев почти не общается с себе подобными. Он походит на инопланетянина, даже внешне. Как же Айзек Эдди выглядел в прошлом году, пока не порвал все связи с другими представителями человеческой расы? Уж точно не так, как он выглядит сейчас». Это, чем бы оно ни было, кажется настолько внеземным, насколько вообще возможно. Судя по сталагмитовым волосам и сталактитовой бороде, мир из которого он явился населен каменным народом. Раньше его глаза светились, теперь они сияют не ярче двух обточенных морем галек. Айзек задубел, окостенел. Он не разговаривает ни с кем, кроме своего полуметрового постояльца неизвестного биологического вида. Из-за недостатка человеческого общения ему начинает не доставать еще и умения по-человечески себя вести. Все, чему Эк не может научиться у телевизора, он перенимает у одинокого мужчины, который нашел его в лесу. С каждым их разговором Айзек по капле теряет человечность, а Эк напротив обретает ее. Вероятно, через пару месяцев они встретятся примерно посередине этой шкалы. Чем лучше Эк осваивает английский, тем упорнее Айзек пытается выяснить, почему и как он прибыл сюда. Пока что Айзек придерживается своей теории о спасательной капсуле, но удивительная рассеянность эго делу не помогает. Приходится искать творческие подходы. Эмоционально размахивать руками или использовать для объяснения яркие игрушки. Эг даже научился считать, что оказывается полезным при необходимости измерить расстояние, время или высоту. Правда, его все еще смущает, что рост в метр с кепкой Может значительно отличаться от упомянутого метра. Они общаются не только с помощью слов. Айзек даже обретает некое отдаленное представление о путешествии эго. Слово отдаленное здесь как нельзя кстати, потому что единственное, что Айзек знает наверняка, это тот факт, что эг родом из далекой-далекой галактики. Остальное Айзек толкует в силу своей фантазии. Разбитая тарелка и расплющенный грейпфрут наверняка символизирует катастрофу. Интересно, какие чувства испытываешь, наблюдая, как твой мир разлетается на кусочки, будто расплющенное кухонный стол печенья? Кто-кто, а Айзек знаком с этими чувствами не понаслышке. В надежде найти подтверждение своей теории, он даже пытался снова проникнуть в воспоминания эго. Подкрадывался к нему сзади и взъерошивал его пушистый затылок, стараясь вызвать какое-нибудь новое, более информативное видение. У него ничего не получилось. Похоже, Эгг способен контролировать свое волшебное прикосновение. Тем не менее, раз уж Эгг совершил аварийную посадку в лесу у моста, примерно в 15 минутах езды от дома Айзека, где-то по земле могут бродить и другие его соплеменники. Айзек намерен помочь Эгу найти тот огромный металлический корабль из первого видения. Он снова будет играть в инопланетянина. Только на этот раз Он возьмет на себя роль Элиота, Героя на велосипеде. Он поможет Эгу связаться со своими. Но сначала нужно раздобыть все необходимое. И ради этого, после нескольких месяцев на задворках внешнего мира, Айзек Эдди собирается отправиться в город. Похоже, перемены в поведении Айзека не укрылись и от Эга. Он снова наблюдает за ним. Слушает, как Айзек насвистывает под пыжащийся за стеной саксофон. Смотрит, как он в припрыжку направляется в прихожую с подзавязку набитыми мусорными мешками в руках, переселяя их поближе к входной двери. Как достает из тумбы под телевизором в гостиной связку ключей, отпирает заднюю дверь и целеустремленно идет к сараю в глубине сада. Совсем недавно Айзек ни за что не решился бы на подобное, но он готовится к надвигающемуся дню Икс так, как другие люди готовятся к марафону или военным учениям. Закалка включает в себя бесстрашные вылазки для отправки мусора в мусорные баки и восстановление способности перекидываться парой слов с прохожими. Еще она подразумевает необходимость проложить в Google картах кратчайшие маршруты до благотворительной лавки, хозяйственного магазина и любимой парикмахерской так, чтобы не столкнуться с кем-нибудь из старых знакомых. Нужно привыкнуть находиться на улице, не впадая при этом в панику. В рамках подготовки Айзек даже решил подстричь газон на заднем дворе и позволить Эгу поиграть на скошенной траве. Конечно же, в глубокой ночи, когда соседи точно не станут выглядывать в окна. Такого Айзек недельной давности не допустил бы и в страшном сне, но Айзека недельной давности больше нет, он стал другим. Со стороны может показаться, что он начинает вспоминать, каково это быть человеком, что он, вероятно, даже готов снова обрести счастье. Впечатление это обманчиво. Пока. Наконец, поход Айзека и Эга в город спланирован и подготовлен. Айзек даже решился избавиться от нескольких старых спортивных топов, поношенных купальников и треснувших солнцезащитных очков мэри. Теперь они делят один мусорный мешок из тех, что столпились у входной двери, со сморщенными простынями, которые Айзек обнаружил в недрах сушильной машины. Кстати, он медленно, но верно продвигается по списку. Он уже вычеркнул «позвонить маме». Конечно, беседа вышла недолгой, и он отверг маме на предложение приехать на старый добрый семейный ужин, а заодно помочь изготовкой. Зато хотя бы успокоил ее тем, что он все еще жив, все еще способен разговаривать и даже в некотором роде сыт. Он успел вычеркнуть из списка еще и посадить цветы, что казалось попросту невозможным во все предыдущие недели — когда он боялся выходить на улицу, в том числе в собственный сад. Не говоря уже о том, чтобы выбираться на настоящие улицы, в том числе городские. Георгины, любимые цветы Мэри, ему подарила Джой, чтобы, выглядывая летом из кухонного окна, он всегда вспоминал свою жену. Он отправил Джой фотографию свежепосаженных цветов, а затем набрал ее номер и извинился за то, что вел себя как последняя сволочь. Она его простила. Он поделился с сестрой своими грандиозными планами выбраться в город подстричься, опустив часть о своем намерении соорудить космическое коммуникационное устройство. Джой вроде бы порадовала из-за него. Если бы она знала, что он не договаривает, про яйцо, про то, как часто он на самом деле выходит из дома, она бы так не спешила. Айзек и Экс стоят у двери, готовые к выходу в свет. По подсчетам Айзека, проще всего избежать нежелательного внимания в оживленном центре города в послеобеденное время во вторник. Эк подошел к техническим моментам сборки передатчика с той же скрупулезностью, с какой Айзек, к их походу по магазинам. На огромных листах старой бумаги для рисования, которую Айзек выдал ему из своих запасов, Эк набросал несколько схем. Вместо кисти он использовал свой похожий на сардельку палец, а вместо чернил – каминную сажу. Он проконтролировал процесс сооружения Айзеком самой простенькой антенны из вешалок, коктейльных ложек и веревки. Теперь эта хлипкая конструкция кое-как держится на крыше. Айзек приладил ее на самый край через окно в ванной на верхнем этаже. А еще Эк составил собственный список. Айзек уверен, что своим существованием этот перечень обязан исключительно тому, с какой нескрываемой завистью Эк посматривал на список Айзека. По словам Эго, в его списке есть все, что нужно, чтобы он мог попытаться связаться с сородичами и найти семью, которая, по предположениям Айзека, во-первых, существует, а во-вторых, ждет его. Список составлял, конечно же, Айзек под диктовку Эго, важно расхаживающего взад-вперед, задумчиво пощипывая пушистую бородку. Батарейки. Пальчиковые. Скотч, скрепки, лазерная указка удобрение для помидоров, мука из твердых сортов пшеницы, садовый гном, какой-нибудь. Расшифровка его лепета заняла немало времени. Некоторые пункты вызвали у Айзека вопросы. Он погуглил изображения садовых гномов и уточнил, их ли Эгг имеет в виду. Потом он показал Эгу полупустую бутылку с каким-то удобрением, которое хранилось у него в сарае. Но Эг был твердо уверен, что для дела подойдет только подкормка для помидоров с высоким содержанием калия. Айзек, незнакомый с технологическими особенностями мира эго и не стремившийся в них вникать, решил не приставать к нему с дальнейшими расспросами. Что ж, мука у него и так есть. Ей, притулившийся в дальней части одного из кухонных шкафов, удалось уцелеть в побоище. Список Айзек положил в карман джинсов, которые надел впервые за... долгое время настолько долгое, что ему едва не пришлось разминать закоченевшие, слежавшиеся штанины, как светящиеся дискотечные палочки. Правда, они все равно на него не сели, как не сел ни один из его ремней. Пришлось взять один из ремней Мэри, ярко-желтый клетчатый поясок, оставшийся с того краткого сезона ее личной моды, когда она косила под героиню бестолковых. Но даже с этим ремнем он выглядит куда приличнее эго. «Ну а что?» Нельзя просто взять и провальсировать по центру провинциального городка в паре с маленьким пучеглазым монстром и надеяться, что люди ничего не заметят. Конечно, Айзеку пришлось принять меры предосторожности, чтобы эк не спровоцировал панику. В поисках подходящих вещей Айзек перерыл мусорные пакеты с одеждой на выброс и обследовал самые дальние углы гардероба. В конце концов он соорудил самодельный слинг и усадил Эга в него» стараясь придать ему вид человеческого младенца. Заставить его снова притворяться яйцом было бы слишком жестоко, поэтому Айзек просто плотно запеленал эго в одеяло, так чтобы его длинные руки не вываливались на тротуар, и он об них не споткнулся. Кутая эго, он воспользовался моментом, взял одну из его пухлых ладошек и взъерошил ею свои волосы. А вдруг? Никакого видения за этим не последовало. Упаковав Эго в кокон так, что его лицо почти полностью исчезло под одеялом, Айзек прикрыл его огромные глаза еще более внушительными пластиковыми солнцезащитными очками, которые Мэри купила в эпоху подражания Одри Хепберн. Оставалось разобраться только с белоснежной хохлатой макушкой Эго. Айзек нахлобучил на нее неношенную кепку, которую Мэри когда-то купила для него в рыболовном магазине на острове Мингалей. «Гроза рыб и женских сердец». Жирными буквами было написано «Над козырьком». И вот Айзек стоит на пороге с эгом на груди, его списком в кармане и упакованный в мусорный пакет одеждой Мэри в руке. Он бросает последний взгляд в настенное зеркало и выходит на улицу. Даже за темными очками видно, что Эг хмурится. «Ну согласись, все же лучше, чем в рюкзаке», напоминает Айзек. Переживая, как бы Эг не нашел способ высвободить руки, чтобы поразмахивать ими в знак протеста, Айзек стремительно соскакивает с порога, проносится по ведущей от двери дорожки и оказывается на тротуаре. Едва очутившись на улице, он начинает жалеть о своем решении. Он чувствует себя выпавшим из гнезда птенцом, таким же маленьким и беспомощным. Обычно на этом месте он уже запирался в машине, и направлялся в противоположную от центра сторону. Проезжал мимо офиса доктора Абас и ехал, ехал, ехал. К тому единственному человеку, которого все же навещает, пусть и не хочет в этом признаваться. Вина электрическим током пробегает по коже Айзека, и он едва не приваливается к своей машине. Небо затянуто облаками, но солнце все равно кажется Айзеку слепяще ярким. На улице тихо но только не для Айзека. Машины проносятся мимо с пронзительным ревом истребителей, а облетающая вишня обрушивается на тротуар артиллерийским огнем белых лепестков. Айзек изо всех сил старается сохранить самообладание. Он спотыкается, чуть не падает, но в конце концов удерживает равновесие. Прищурившись, он поворачивается в нужную сторону и делает первый осторожный шаг, за которым следует второй и третий. Айзек начинает продвигаться в центр. Он корчит гримасу на свистывающему почтальону и приветственно кивает пышнобородому рыжему прохожему с багетом, который, он подозревает, может оказаться тем самым живущим по соседству саксофонистом. Сейчас Айзек слишком обескуражен происходящим, чтобы выяснять, так ли это. Оба мужчины смотрят на него, раскрыв рты и вскинув брови, но Айзек не обращает на это внимания. Он, стиснув зубы, старается двигаться дальше. К тому времени, как он добирается до конца улицы, его дыхание становится немного ровнее, чем при панических атаках. Несмотря на головокружение, он больше не спотыкается, и ему даже удается держаться на ногах, не хватая задорожные знаки и чужие заборы. Он медленно вбирает в грудь воздух, выпрямляется и выдыхает. «Ты справишься», — настраивает он себя, — Ты справишься. Скорее всего, поддакивает Эк, но из-за закрытого одеяла рта выходит лишь едва различимое мгх <связать> мгх <связать> В конце тихого глухого переулка, в котором расположен его дом, Айзек сворачивает налево на такую же зеленую, но немного более круто уходящую в горку провинциальную улицу. Прямо до конца, снова налево, потом за угол и он в городе. К этому моменту Айзек успевает спотеть. Отчасти из-за тяжелого мусорного мешка, набитого спортивной обувью и кожаными куртками. Отчасти из-за волнения, вполне естественного, когда привязываешь к груди неведомое существо и тайком проносишь его по многолюдной главной улице провинциального городка. Однако, по большей части из-за самого города, дороги которого вырисовывают карту жизни Мэри Морей. Для Айзека эти улицы являются перекрестием всех тех мест, где они вместе гуляли, пили, ели. Вместе жили. Он едва добрался до самой южной окраины центра города, а уже прошел мимо агентства недвижимости, в котором они купили свой дом. Мимо киоска, откуда им доставляли газеты. Мимо их любимой мясной лавки и нелюбимой булочной. Ему не скрыться от мэри. Она повсюду. «Смотри» нашептывает внутренний голос. Вот она хихикает, сидя за столиком у окна в неоправданно дорогом итальянском ресторане. Потому что не может полакомиться креветками в чесночном соусе так, чтобы масло не стекало по подбородку. А вот она слоняется без дела у магазина, в который отправила тебя за пивом. Она забыла паспорт дома и оптимистично волнуется, что ее примут за семнадцатилетнюю. Видишь ее? Как она в который раз просматривает тома выставленные у входа в старый книжный магазин на полке с надписью «Все по 10 пенсов». Хотя, несмотря на множество предпринятых попыток, она пока не обнаружила там ни одного стоящего произведения. А вот она ждет автобус, ловит такси, выглядывает из расположившегося на верхнем этаже винного бара, обезьяничает в подвальном окошке маникюрного салона, одними губами проговаривая «Еще пять минут, подожди меня». Айзек снова захлебывается в чувствах. Трескается, как хрупкая яичная скорлупа. Он вспоминает, как переживал, что разобьет эго и заляпает желтком всю машину в то утро, когда вез его из леса. Тяжело сглотнув и утерев лоб свободной рукой, Айзек резко сворачивает налево, в благотворительный магазин. С огромным трудом он заставляет себя отдать пакет, набитый одеждой Мэри. «Кто это у нас такой малышочек?» Женщина перегибается через прилавок, чтобы получше рассмотреть сидящего в самодельном слинге ребенка. Даже когда желтая кожа и огромные бусины глаз эго не видны, болтающийся на груди Айзека и безотрывно глядящий прямо перед собой сверток в форме яйца выглядит жутковато. Особенно в этой мужицкой кепке и непроглядных, подчеркнуто-дамских солнечных очках. Лицо женщины вытягивается. «Он спит», — бросает Айзек, — и пулей вылетает из магазина. Оставшись без тяжелого груза вещей Мэри, он чувствует, что, вероятно, совершил огромную ошибку. Он едва не поддается порыву вернуться, но все же не позволяет отчаянию одержать над ним верх. Он старается всем нутром ощутить наступившую легкость. До расслабленной прогулки по центру Айзеку, конечно, пока далеко, но спотыкаться он перестал. Его уже не раздражают свет и шум. Его не особенно волнует даже ворочащийся эк, который теперь задался целью выпростать желтые ладошки из-под одеяла и стащить со своего лица огромные очки, как у Одри Хёбберн. Каждый раз, когда ему удается высвободить руку, Аэзек заталкивает ее обратно в одеяло и ободряюще похлопывает Эга по рыбацкой кепке с немым обещанием скоро его выпустить. Он обгоняет пару увлеченных спором 80-летних стариков, подходит к перекрестку и нажимает кнопку переключения светофора. Слишком сосредоточившись на борьбе с проворными руками эго и совершенно забыв правила дорожного движения, Айзек пересекает улицу почти вслепую и чуть не попадает под автобус. Но ничего, он остается цел, громко извиняется и идет дальше. Он протискивается через тяжелую дверь хозяйственного магазина. У входа его встречает шаткая полка с цветочными горшками. Под потолком угрожающе висят всевозможные метлы. Что ищешь, друг? Из-под одеяла раздается бубнёж эго Батарейки! Пытается сказать он, но вместо этого гундосит что-то вроде Баксяк! Айзек маскирует его бормотание нарочитым покашливанием, затем достает из кармана и разворачивает измятый список. Стоящий за прилавком мужчина бросает взгляд на поддельного ребенка, тоже закашливается, Отводит глаза и принимается имитировать бурную трудовую деятельность. Пальчиковые батарейки. Начинает зачитывать список Айзек. Ага, есть такие. Продавец кладет их на прилавок. Скотч. Ага, в наличии. На прилавке появляется клейкая лента. Скрепки. Ага, вот. Он приносит коробок. Айзек, щурясь, сверяется со списком. В повисшей паузе Эк снова перехватывает инициативу. Уайжина каска!» Доносится из-под одеяла. Мужчина снова переводит взгляд на ребенка. Айзек снова кашляет, пытаясь привлечь его внимание. «Лазерная указка!» «Лазерная указка?» «Лазерная указка!» «Сейчас поищу!» — хмурится он. Через некоторое время он выуживает указку с самого дна замызганной пыльной корзины с уценёнными товарами. «Что еще? «Удобрение», — говорит Айзек. «Для помидоров». «Ага, стоит снаружи». Он приносит бутылку с подкормкой. «И последнее», — объявляет Айзек, — «садовый гном». «Садовый гном?» «Садовый гном?» «Вам какого?» Айзек снова заглядывает в список. «Все равно», — пожимает плечами он. Мужчина снова выходит на улицу и возвращается с парой гномов на выбор. Пробив все товары и сложив их в полиэтиленовый пакет, он все же предпринимает попытку расспросить Айзека о гукающем на его груди младенце в кепке и солнцезащитных очках. «Как его зовут?» — интересуется он, наклоняясь поближе к Эггу. Едва подавшись вперед, он сильно вздрагивает и быстро отводит взгляд. «Эгг... Эдгар!» — запинаясь, отвечает Айзек. Берет пакет и, замечая встревоженность на лице продавца, отходит от прилавка. Он спит. Остается пройти вверх по главной улице, мимо кабинета старого дантиста, к которому ходила Мэри, и паба, расположившегося на втором месте в личном рейтинге Айзека. И вот он у парикмахерской. Он вдруг вспоминает, как чуть ли не в одном халате очнулся на этом самом месте, завывая от ужаса. По спине пробегают мурашки. Айзек ежится. Он проходит мимо, сворачивает налево в переулок и поспешно достает эго из слинга. «Ты уж извини». — говорит Айзек. Он возвращается обратно к парикмахерской. На пороге он замирает, шевелит губами, беззвучно умоляя мироздание о снисходительности. Затем набирает в грудь побольше воздуха и заходит внутрь. А его прибытие тут же возвещает дверной колокольчик. — Айзек! — удивленно протягивает Томми. — Привет! — отвечает Айзек, чувствуя себя неловко из-за теплоты в голосе Томми. Он ставит тяжелый полиэтиленовый пакет у двери. Гном глухо звякает о плитку, а притаившееся рядом с гномом яйцо взвизгивает на манер собачьей игрушки-пищалки. Айзек привычно маскирует звук громким кашлем, будто хочет обратить особое внимание на свой визит. «Я пришел подстричься», — сообщает он с интонацией настоящего пришельца. Томми растерянно смотрит на трещащий по швам пакет, затем указывает на пустое кресло. «Как скажешь, присаживайся», — неуверенно предлагает он. Айзек тяжело опускается на стул. Повисает долгая пауза. Томми разглядывает Айзека, оценивая масштабы запущенности. Кажется, он хочет что-то сказать, но останавливает себя. И вот снова, но на этот раз его останавливает Айзек. «Я в порядке», — говорит он наперед. «А у тебя как дела?» Томми его не спрашивал. Он наверняка читал местные газеты, которые стопкой лежат у двери парикмахерской, и прекрасно знает, что Айзек совершенно не в порядке. Айзек вспоминает про мост собак-убийц. Интересно, какой заголовок венчал бы статью о его, Айзека, несчастной судьбе? Он отгоняет от себя эту мысль и начинает трясти коленом. Потом он замечает, с какой грустной улыбкой на него смотрит Томми и качает головой. Он уже жалеет, что пришел. Томми вертит в руках ножницы, пристально наблюдая за Айзеком в зеркало. «Слушай, дружище», — начинает он, — «я уже собирался тебя разыскивать. С тех пор, как я видел тебя на улице пару месяцев назад, ты был...» все в порядке», — не сдается Айзек. «Грудная клетка становится слишком тесной». «Я так соболезную твоей...» все в порядке», — повторяет Айзек. В ушах начинает звенеть. «Я в порядке». «Разве?» Вопрос обрушивается на Айзека, как удар ножницами по затылку. Томми всегда так внимательно слушал его и так глубокомысленно кивал, будто напрочь забывал, что Айзек пришел подстричься. Наверное, они были друзьями. Айзек мог поговорить с Томми о чем угодно. И все же он не хочет говорить с Томми об этом. Тело Айзека напряжено. Может, он и хотел бы ответить на этот вопрос, но слова кляпом застревают во рту. Ответы, которые интересуют Томми, заперты на чердаке, ключ от которого Айзек надежно спрятал. Раз в неделю он рассказывает крошечную часть правды доктору Аббас. Всем остальным он врет, даже самому себе. «Я в порядке», — отрицает очевидный Айзек. «Просто устал. Работа». По правде говоря, Айзек уже несколько месяцев сидит без работы. Прихожую, еще недавно заваленную сугробами писем, теперь заполнили счета по кредитным картам и угроза отключения электричества. Он не горит желанием рисовать, а травму руки дала ему прекрасный повод даже не пытаться себя заставить. Но он и правда очень устал. Следить за эгом, чем не работа. После парикмахерской ему нужно будет заглянуть кое-куда еще, занести в ломбард свои часы и горстку украшений Мэри. Мысль о необходимости это сделать нависает угрозой очередного провала в памяти. «Что случилось с твоей рукой?» Пробует зайти с другой стороны Томми. Айзек вытягивает руку перед собой. Пальцы все еще подрагивают. Шрамы у их основания все еще горят пурпурно-красным. Судя по алым зигзагам на костяшках пальцев, ему накладывали швы. То еще зрелище. «Производственная травма», — врет Айзек. Томми знает, что Айзек работает иллюстратором, но вопросов больше не задает. Он выглядит огорченным. Будто хочет помочь, но понимает, что эта битва заранее проиграна. Он опускает взгляд и берет расческу. «Ну, если ты захочешь поговорить», — вздыхает Томми. Он не договаривает, как будто понимает безнадежность своих попыток. Некоторое время оба молчат. Айза, окаменевшим взглядом смотрит куда-то вдаль. Наконец, кашлянув, Томми выдавливает из себя. «Давай наденем на тебя накидку». Без лишних слов Томми заворачивает Айзека в черную ткань и белой бумажной полоской закрепляет накидку на шее. Он все еще кажется встревоженным, но старается не подавать виду, особенно когда замечает на себе взгляд Айзека. Томми выпрямляется. На его лице появляется улыбка. Он отделяет прядь от косматой бороды Айзека и оценивающе оглядывает курчавый локон, вытянутый из гнезда на его голове. Томми явно хочет сказать ему очень много всего, но не позволяет себе выйти за рамки самой формальной парикмахерской вежливости. «Ну и что мы будем с этим делать?» — спрашивает он. «Как обычно?» Айзик раздумывает над «как обычно». Он осматривает свою густую бороду, растрепанные волосы и паутину тревожных морщин, изрезавших его лицо. Морщин, которых не было, когда он в прошлый раз сидел в этом кресле. Краем глаза он видит полиэтиленовый пакет, Из которого пытается выкарабкаться антропоморфное яйцо. В прошлый раз не было и его. Айзек понимает, что ни о чем уже не сможет сказать, как обычно. Просто верни мне человеческий облик, просит он. С Фейдом на висках и гладко выбритыми щеками Айзек чувствует себя так, словно сбросил кожу. Примечание. Фейд. Техника плавного цветового перехода в стрижке. Конец примечания. Он чувствует себя свободным, почти таким же свободным, как Эгг. Здесь, в практически безлюдном парке, в середину буднего дня как-никак, Айзек позволил ему идти самостоятельно, вместо того, чтобы заталкивать его в слинг или полиэтиленовый пакет. Так Эгг точно не станет спрашивать, почему это они по дуге обошли ломбард. Погода стоит такая, что можно гулять едва ли не в одной футболке. Айзек и Эгг, Вместе наслаждаются погожим солнечным деньком. Лучшее времяпрепровождение для двух друзей. По пути им попадается фургончик с мороженым. Айзек покупает себе рожок, а Эгу — фруктовый лед. Пока он расплачивается, существо послушно прячется в кустах. Эгг впервые обмораживает мозг, и этот опыт в буквальном смысле переворачивает его мир с ног на голову. Опрокидывает его на спину, заставляет извиваться, лежа на асфальте. Они делают привал на детской площадке. Здесь довольно тихо, а качели как раз стоят чуть поодаль, позволяя им спрятаться от других, более традиционных семей. Айзек аккуратно качает эго. Он воспринимает это как потешную игру, пока его длинные руки не запутываются настолько, что Айзек начинает всерьез беспокоиться, не придется ли ему вызывать спасателей. Размотав пушистые буа. Они отправляются домой и срезают путь через ферму на окраине парка. Если бы город и правда был картой жизни Мэри Морой, в центре оказалась бы именно эта ферма. Сюда они с Мэри приезжали строить смутные планы на приобретение такой же в будущем. Здесь Мэри днями ошивалась, помогая владельцам и занимаясь чисткой хлевов. Здесь, среди животных и любознательных детей, она чувствовала себя как дома. Лучше, чем в самых претенциозных винных барах и дорогих итальянских ресторанах. «Так забавно», — с улыбкой сказала она однажды, «что самую сильную ностальгию по дому у меня вызывает невыносимый запах навоза». Айзек покупает немного разного корма в коричневом бумажном пакете и, пока все чисто, выпускает Эгга, чтобы он мог сам угостить животных. Поначалу Эг опасливо прячется за ногами Айзека. Потом решается вытянуть свои длинные руки — и осторожно подставить ладошки с кормом козам, ослам и свиньям. Постепенно он входит во вкус. Наблюдая за животными, Айзек с удивлением осознает, насколько эк от них отличается. Он присматривается, думает и принимает решения, прямо как люди. Он почти научился человеческому языку, хотя для слов с трудными согласными его речевому аппарату очень не хватает зубов как, например, для слова, которое он пытается произнести сейчас. Он поворачивается к Айзеку, который стоит у забора грязного загона и смотрит на стаю не слишком дружелюбных гусей. Замечая Эго, они грозно выпячивают белые грудки. В ответ Эг начинает не без удовольствия дразниться, высунув язык. В конце концов гуси теряют к нему интерес и в развалку уходят прочь от забора. «Бибоуэ!» Спрашивает Эк, обращаясь к Айзеку. Он всегда говорит так, будто подцепил самую ужасную в мире простуду. Но Айзек с каждым днем понимает его все лучше. «Гиббонов здесь нет, качает он головой. Может они есть в зоопарке? Здесь точно нет. Эк снова поворачивается к забору и сквозь щели пытается заглянуть в загон. Гусей нигде не видно. Он переминается с одной маленькой желтой ножки на другую и причмокивает маленькими желтыми губками. Уау! печально заключает он. По дороге домой приподнятое настроение Эга не портит даже то, что он снова сидит с Линги с кепкой Айзека на макушке. На этот раз на него хотя бы не нацепили солнечные очки. Главным образом потому, что пока Айзек считал ворон, Эк выбросил их в загон для свиней. Айзек тоже чувствует воодушевление. Может быть, причиной тому весеннее солнце, оставляющее невесомые поцелуи на его свежевыбритых щеках, или наконец-то сброшенная с головы тяжелая шапка волос. Даже с увесистым садовым гномом и полной бутылкой удобрения в пакете, Айзек шагает по тротуару едва ли не в припрыжку. Эк, тем временем, не упускает возможности одарить своим ООО почти все, мимо чего не проходит. Восхищенного «О-о-о!» удостаивается весь облепленный жвачками уличный фонарь, мопс с молочными глазами, такой тучный и древний, что на прогулку его вывозят в коляске. И даже дом Айзека, который Эк никогда не видел снаружи. Ему страшно понравились заросшие, нестриженные кусты и возносящаяся вверх фасадная стена из светлого кирпича, которую с обеих сторон подпирают точно такие же соседские фасады. Айзека вид собственного участка в восторг не приводит. Как только он сворачивает к дому, его внимание привлекает лежащая на пороге посылка. «Это еще что такое?» — спрашивает он скорее себя, чем Эгга. Эгг понимает все буквально. Он вытаскивает из линга руки и роняет на землю. Они катятся к двери, разматываясь, будто упавшие рулоны туалетной бумаги, пока не врезаются в посылку. Пока Айзек с Эггом на груди идет по дорожке, ведущей к дому, на другом ее конце — Желтые ладошки на ощупь находят завернутую в коричневую бумагу посылку, подхватывают ее и тянутся обратно. Эк поднимает добычу повыше и изрекает. "Баба бять осабых дебях? Субобью? Ой!» Айзек догадывается, что он читает надпись на бирке. Ирлычок висит на зеленой ленте, опоясывающей высокую плоскую посылку. Большим и указательным пальцами он разворачивает бирку надписью к себе. «На память о славных деньках», — читает он слух, — «с любовью, Джой». Больше Айзек не произносит ни слова. Убедившись, что горизонт чист, он позволяет Эггу вылезти из линга, отпирает дверь, заходит в прихожую и ставит полиэтиленовый пакет на пол рядом с обувью Мэри. Эг тащится на кухню, а Айзек садится у подножия лестницы. Он еще раз читает надпись на бирке, Развязывает ленту и осторожно стягивает с нежданного подарка коричневую бумагу. Под ней обнаруживается черная рамка высотой с эгго и вдвое шире. Под стеклом заключен черно-белый коллаж из его смыри фотографий, которые Айзек отправлял Джой, и множество других снимков, которые он никогда раньше не видел, о существовании которых он даже не подозревал. На одном, сделанном на презентации их первого совместного творения. Они с Мэри баюкают книгу «Это не собака, как младенца». На другой кадр они попали во время своего рождественского забега по пабам в костюмах Иосифа и непорочной тезке Мэри, завернутой в одеяло куклы на руках. Одна из самых недавних фотографий была сделана пасмурным июньским днем в Шотландии, на мосту Мэри, сразу после того, как ей почти удалось столкнуть Айзека в воду. В этом коллаже собрана вся жизнь Мэри и Айзека, и он потрясает своим совершенством. В груди Айзека вздымается странное незнакомое чувство, и на мгновение он пугается, что его вырвет прямо на рамку. Вместо этого на стекло капает слеза, и он понимает, что ошибся. Он плачет. Когда он в последний раз плакал? Должно быть не одну неделю назад. Он морщится, трет глаза кулаками и начинает хныкать, как грудничок. Все его тело сотрясают сильные прерывистые рыдания а слезы текут по щекам с такой скоростью, что, кажется, могут его утопить. Он плачет и плачет и плачет, и понятия не имеет, перестанет ли когда-нибудь чувствовать себя так, как чувствует сейчас. Наконец он встает, утирает глаза, вешает калаш на стену в прихожей вместо зеркала и направляется на кухню, взять салфетку и проверить, как там Эк. «Я позвоню Джой», — говорит Айзек, высморкавшись и ставят полиэтиленовый пакет на стол перед терпеливо ожидающим его эгом. «Ты пока поколдуй над этой штуковиной, чтобы мы могли позвонить твоим!» Как же странно говорить об этом вслух. Мысль о расставании с эгом нервирует его. Он качает головой, стараясь об этом не думать. Достает телефон и набирает номер Джой. Айзек благодарит ее и позволяет себе еще немного поплакать. Не сводя глаз с неподвижно сидящего за столом эго, он рассказывает Джой, что сходил подстричься, и кивком указывает эгу на пакет. Эк не реагирует. Айзек вешает трубку и снова пытается обратить его внимание на стоящие перед ним покупки. Бесполезно. Ты собираешься что-нибудь делать? Наконец спрашивает он. Эг молча кивает на телефон, который Айзек все еще держит в руке. Он мне еще нужен, отвечает Айзек. В красках представляя, как Эг разбирает его мобильный, скотчем приклеивает его ошметки к залитому тестом из муки и удобрения гному, и для надежности фиксирует конструкцию скрепками. Затем он вздыхает и неохотно протягивает Эггу телефон. Только пожалуйста, не сломай. Эг отправляет Айзека в ванную на верхнем этаже. Проверить, держится ли на крыше их антенна. Держится. После этого Эг требует полностью зарядить телефон, а затем вынуть аккумулятор, подуть на него и вставить обратно. Айзек выполняет все инструкции. Наконец, бросая в сторону Айзека загадочные взгляды, Эг берет телефон в свои маленькие пухлые ручки, поворачивает его, прочищает горло и смотрит на экран. Он начинает беспорядочно тыкать упитанными пальцами по цифрам, а затем прикладывает мобильный куху. Точнее, к тому месту, сбоку от лица, где предположительно находится ухо. У Эга вообще есть уши? И он что, набрал телефонный номер? Задать эти вопросы вслух Айзек не успевает. Эк куда-то дозванивается. Завязывается короткий разговор, из которого Айзек улавливает только то, что лопочет его постоялец. «Баб? Эбя? Уаб-баб? Да, да, да, да». Ока! Абелю! Вау! Эк с довольным видом завершает вызов. У Айзека немного отвисает челюсть. Он смотрит на эго, на телефон, снова на эго. Это что было? Эбжабить доп? Эк звонить дом. Эк не смотрел инопланетянина, просто слышал цитату от Айзека. Айзек в очередной раз указывает на все еще нетронутый пакет с покупками. И, повышая голос, спрашивает. «Ну и зачем ты заставил меня купить все это, если мог просто воспользоваться моим телефоном?» Эк смотрит на пакет, потом переводит взгляд обратно на Айзека. По его мордашке расползается самая настоящая ухмылка. «Жбешо», — объясняет он, пожимая плечами. Ему смешно. Для большей убедительности он фыркает и показывает Айзеку язык. На несколько мгновений Айзек теряет дар речи. Раньше он был мастак на всякого рода розыгрыши, но как же давно сам не попадался на крючок. Все эти схемы, самодельные антенны, список покупок, ради которых он потащился в город. Оказывается, ни в чем из этого Эк не нуждался. Подловил так подловил. Айзек смотрит на пакет, на телефон, на все еще корчащее ему рожицу существо. В груди снова занимается то странное чувство, Оно подступает к горлу, и Айзеку кажется, что он вот-вот разрыдается прямо перед эгом. Но этого не происходит. Мышцы его лица начинают подрагивать, глаза жжет, а рот кривится в взломанном отражении ухмылки эго. Ухмылка расползается в улыбку, улыбка в усмешку, и внезапно Айзек разражается звучным, низким грудным хохотом. Он складывается пополам, держась за спинку одного из кухонных стульев. По щекам снова начинают течь слезы, но это не слезы горя. Впервые за несколько месяцев Айзек смеется. По-настоящему смеется. Смеется и смеется, и смеется, и хочет сгрести эго в охапку и крепко обнять в благодарность за этот прекрасный день. Первый за Бог знает сколько времени. Но он не поддается своему порыву. «И правда смешно», — говорит он вместо этого, выпрямляясь и утирая глаза. Он подходит к холодильнику и достает две закрытые, пережившие побоище бутылки пива, которые ждали своего часа с тех давних пор, когда смех не был таким уж событием в жизни Айзека. Он поворачивается к выжидающей хлопающему глазами Эгу и жестом указывает ему на заднюю дверь. «Открой», — просит он, — «и тащи эти стулья на улицу. Мне кажется, это стоит тоста». Эк тут же кидается к тостеру, но Айзек останавливает его, и объясняет второе значение этого слова. Эк впитывает все как губка. Он обходит чулан, в котором хранятся консервы с фасолью, и направляется в гостиную, к тумбе с телевизором. Затем открывает правый ящик и выуживает оттуда ключи. Айзек не обращает никакого внимания на его удивительную осведомленность. Он копается в телефоне, просматривает список последних вызовов, выясняя, кого же набрал Эк. Номер состоит из каких-то непонятных символов. Код города, например, выглядит следующим образом. МФ3 плюс АИ. МФ3? Айзек даже подумывает перезвонить по этому номеру, но боится нарваться на мать Эго. Она представляется ему весьма грозной, раз уж снесла такого крупного сынка. Дож! объявляет Эг, тост. Другой тост пока что ему незнакомый. Он уже распахнул заднюю дверь, вытащил два стула и даже достал из ящика у плиты открывашку, которую все никак не решается протянуть Айзеку. «Знаю, знаю», — вздыхает Айзек, — «мне нельзя». Но один раз не считается. Эг пожимает плечами и послушно отдает открывашку. Айзек подцепляет пробки на обеих бутылках и настает его очередь не решаться вручить пиво Эгу. «Тебе сколько лет?» — интересуется он. Не утруждая себя ответом, Эг броском руки кобры выхватывает у него бутылку и направляется на улицу. Айзек пожимает плечами и следует за ним. Эг залезает на один из мягких стульев, Айзек устраивается напротив. Темно. Солнце почти скрылось за горизонтом, насыщенно фиолетовый шлейф сбежавшего света вздымается над деревьями и сливается с индиговым куполом неба. Некоторое время Айзек и Эк молча сидят за козлоногим столиком на террасе с бутылками пива в руках. Их взгляды медленно скользят по выкошенной лужайке. Цепляются за садовый сарайчик. Запутываются в косматых кронах деревьев. Утопают в бескрайнем ночном небе. Подстриженный не хуже газона Айзек снова походит на человека. Растрепанное, как и обычно, яйцо все еще походит на инопланетянина а восседая на несоразмерно большом для него стуле взрослого землянина, еще и на смешного полурослика. Айзек пристально вглядывается в него. В напоминающих два огромных хрустальных шара глазах эго отражаются звезды. Так ясно, будто все они на самом деле сверкают по ту сторону его роговицы. Желтизной его кожа не уступает солнцу, а бугристой поверхностью, изрезанной кратерами луне. Белоснежный мех светится даже в сгустившихся сумерках. В памяти всплывают обрывки статьи, которую Айзек когда-то вычитал в мужском журнале. В ней приводился сомнительный список вещей, якобы помогающих справиться с плохим настроением. Солнечный свет. Общение с золотистыми ретриверами. В Эгге есть немного и от солнца, и от ретриверов. Айзек с Мэри всегда хотели завести собаку. Маленький комок чистой радости, который освещал бы даже самые пасмурные их дни. Эк хорошее яйцо, думает Айзак. И его губ касается слабая улыбка. Он осознает, как сильно не хочет с ним расставаться. К горлу подступает комок. Вам удалось наладить контакт? Наконец прерывает молчание Айзак. Да. Отправишься домой? Да. Когда? Жаба. Завтра? Да. Айзек изо всех сил старается скрыть, как расстроен. «Почему так скоро?» — спрашивает он. Эк просто пожимает плечами. Айзек медленно выдыхает. Ему кажется, что он вот-вот упадет со стула. В груди снова разверзается пропасть. Он заталкивает эмоции поглубже. «Тогда у меня есть тост», — объявляет он неожиданно низким голосом. «Дош!» «За тех, кого мы потеряли». «Жадеба бы бодибяси!» из-за друзей которых приобрели. Жадуже, бадобы биобекси Они чокаются бутылками. Точнее, чокается Айзек, а Эк недоверчиво наблюдает за его действиями. Он даже немного отшатывается, как будто боится, что Айзек передумает и отберет у него бутылку. Улыбнувшись, Айзек отхлебывает пиво. Из груди снова вырывается тяжелый вздох. «Не оставляй меня», — хочет попросить он. А как ты попадешь к себе? Спрашивает он вместо этого. Секс. Айзек вскинув бровь и смотрит на эго. Похлопав глазами, тот повторяет: Протяжное ей без лишних призков дается ему нелегко. Сейчас он как никогда похож на обезьяну. Сес! -э -э Выводит он с таким усердием, что даже плюется. Лес, догадывается, Айзек кивая, тебя заберут из леса. Да! «Понял». Айзек делает еще один глоток пива. «А дебош?» Айзек усмехается, хотя ему вовсе не весело. «Без проблем, отвезу». Эк благодарно кивает и делает большой глоток пива, после чего немедленно давится, морщится и с отвращением констатирует. «Блэ!» Айзек снова улыбается и снова вздыхает. «И что я буду без тебя делать?» Эк не отвечает. Айзек отхлебывает побольше пива, На этот раз главным образом для того, чтобы залить подступающую горлу панику. Вот и все получается. Завтра Эк его бросит. Завтра Айзек останется совсем один. Что он будет делать? Айзек наблюдает, как Эк снова присасывается к своей бутылке. На этот раз изображая удовольствие. Ну хотя бы ему не грозит одиночество. А вот Айзеку остается только завидовать. Интересно, о чем он сейчас размышляет? Что происходит за этими космическими глазами? Наверняка он в восторге. Наверняка думает о своей семье, о поисках нового дома. Айзеку даже в голову не приходит, где на самом деле бродят мысли эго. По иронии судьбы, замки и ключи, спрятанные за дверями секреты, заперты в самых потаенных уголках его сознания. Айзек понятия не имеет, что Эг давно хочет задать ему пару вопросов. И что более-менее овладев необходимыми, лингвистическими навыками. Он решил, что вполне способен самостоятельно найти ответы. Теперь Эк знает, что Айзек хранит ключи в гостиной, в правом ящике тумбы, на которой стоит телевизор. Если остальные ключи лежат там же, велика вероятность, что Эк отыщет среди них и ключ от комнаты на верхнем этаже дома. Завтра Эк воспользуется этим ключом. Завтра карточный домик Айзека рухнет.